Глава 6. Нестабильный дар. Я оказалась в кабинете, том же самом, который видела во сне. Как сюда переместилась, так и не поняла, но теперь я сидела на полу в самом его центре. Голубая воронка давно погасла, а передо мной, присев на край стола, находился никто иной, как лорд Дарган. Сейчас он был одет в простые черные брюки и мягкие туфли. И свободную рубашку расстёгнутую сверху на несколько пуговиц. Волосы вновь пребывали в небольшом беспорядке, что придавало аристократичному лицу чуть больше мягкости, но вот глаза, они буквально светились льдом. Лорд снова смотрел так, словно решил меня заморозить, но некая доля интереса тоже присутствовала. Интересно ему, блин. Честно говоря, я испугалась. Опять я оказалась в кабинете, опять передо мной этот дракон, и опять я непонятно как сюда попала. Он что, снова меня переместил, проводя очередной ритуал? Ну а что? Раз не побоялся один раз, то вполне может и повторить. Растерянность мгновенно сменилась гневом, и я поспешила встать, ухватившись за подлокотник кресла. Просто лорд, чтоб его дарган, помогать не спешил. Все так же молча изучал, прохаживаясь неуемным взглядом с ног до головы, скривив губы в непонятной усмешке. Это ваших рук дело, спросила гневно, сверкнув глазами. Что именно? Вкратце поинтересовался этот лорд. Вы меня сюда перенесли? Мужчина усмехнулся и покачал головой. Нет. Я уже говорил, что не даю второго шанса, поэтому вас сюда не вызывал. Но вот вы, похоже, надежда не теряете выйти за меня замуж. Что? От возмущения я даже не нашла, что ответить. Да вы, вы, вы что, думаете, я специально сюда переместилась? Волне возможно, усмехнулся тот. Поиграли на чувствах, набили себе цену и теперь хотите вновь заполучить того, кто в вас уже не нуждается. Вот это наглость. По его мнению, я в нем нуждаюсь, в этом наглом ящере. Да не нужен он мне со всеми крыльями, хвостами и чешуей вместе взятыми. Меня затопила волна гнева, и я подошла к мужчине с одной целью врезать как следует. Даже замахнуться успела. Правда, лорд ловко перехватил мою руку, затем вторую завел их мне за спину. После чего меня буквально впечатали в мужскую грудь, и мы оказались очень близко друг к другу. Благодаря тому, что платье было тонким и не подразумевало корсет, я отчетливо почувствовала стальной рельефные мышцы. Перекатываясь под рубашкой, а еще жар. Настолько сильный, словно лорд был болен. На мике растерялась, просто не ожидала, что манёвр сыграет со мной такую неприятную шутку. Затем взяла себя в руки и попыталась вырваться. Однако лорд не отпустил, лишь сильнее прижал к себе, обдавая ароматом ледяной свежести с нотками замороженных ягод. Он моментально вскружил голову, заставил колени подогнуться, а сердце застучать в бешеном ритме. Да что ж это такое? И я встряхнула головой, отгоняя дурман, и вновь посмотрела на лорда. Чтобы смотреть этому нахалу в глаза и не уткнуться носом в грудь, пришлось задрать голову и наткнуться на взгляд глаз, которые вдруг стали невероятно яркими, светящимися словно подправленными фотошопом, а зрачок вытянулся как у кота. Ой, мамочки, как-то я оказалась не готова к подобным метаморфозам и застыла, не зная, как лучше себя вести. Но как испугалась, так и восхитилась, ведь зрелище было пугающе красивым. Мужчина смотрел внимательно. Главный изучал меня: очерчива взглядом глаза, овал лица, приоткрытые губы, которые я имела неосторожность облизать. И после этого действия взгляд мужчины сверкнул и задержался на них. Дыхание ощутимо потяжелело, а сам он хищно втянул воздух, словно решил запомнить мой запах. Захват на моих руках все еще оставался железным, но боль уже не причинял. Лорд чуть ослабил хватку, но прижал к себе еще ближе. Так что я отчетливо слышал размеренный стук его сердца. Близость этого мужчины очень странно на меня влияет, словно создавая странную связь, будто все, что сейчас происходит, правильно. Казалось еще минута, и я сама потяну за поцелуем. Лорд качнулся в мою сторону, и я словно очнулась: "Отпустите", прошептала, отворачиваясь и разрывая странную связь. Но он и не думал этого делать. Мужчина резко выдохнул, его взгляд потемнел и вернулся к привычному состоянию, вновь став холодным и острым, как будто и не было этой минутной слабости. — Только после того, как расскажете, зачем вы пришли? Я пришла, возмутилась каким же образом я могла сюда попасть, к тому же не имея понятия, где он живет и не владея магией, добавила про себя. Вот и мне интересно, как именно вы смогли преодолеть несколько степеней защиты и оказаться в моем кабинете. Ответил он, чуть вздернув одну бровь особенно если учесть, что перемещение в особняк без моего разрешения невозможно. Понятия не имею. Спрыгнула я и вновь попыталась освободиться, но куда уж там, меня еще сильнее прижали к сильному телу, практически лишая возможности нормально вздохнуть. Да неужели? Недобро усмехнулся мужчина, посылая волну мурашек по всему телу. Только на этот раз они сопровождались волной страха. Рассказывайте. Что рассказывать? Немного опешила я. Рассказывайте все, что произошло перед тем, как вы оказались здесь. А тон его голоса захотелось вновь стать невидимой, как на запрещенном ритуале и вылететь отсюда подальше. Однако я посмотрела в ледяные глаза и вспомнила, что именно он виноват во всех моих последних злоключениях. Поэтому ни за что не позволю ему взять надо мной верх. По крайней мере, постараюсь. Хорошо, расскажу, ответила ему в тон только после того, как вы выпустите из захвата, иначе вы меня просто задушите. Лорд холодно усмехнулся и все же разжал свой капкан. После чего я смогла наконец вдохнуть и отойти на безопасное расстояние, растирая затекшие руки. Вместе с захватом, правда, пропал аромат свежести, но я сказала себе не думать об этом. Мужчина вновь присел на край стола и сложил руки на груди, отчего ткань на рубашке затрещала. Открывая взору треугольник обнаженной кожи, на который я против воли засмотрелась. "Я жду", его ледяным тоном можно было заморозить любого, но изнутри меня подогревала злость на этого ящера. Поэтому я лишь скрипнула зубами, выпрямилась и гордо вздернула голову. Ничего особенного не произошло. Я была с родителями. Мы разговаривали о моем будущем, а потом запнулась, обдумывая, стоит ли говорить о воронке. "Что потом?" переспросил мужчина. Меня напугали. Кто? Мальчик, осторожно сказала я, прикусив губу. «Все же кто он, этот мальчик, я понятия не имела. Брат, племянник, сын друзей от того не знала, как про него лучше всего рассказать и стоит ли вообще упоминать. Ваш брат? Ну да, подтвердила я, быстро сообразив, что лучше согласиться, чем придумывать что-то еще. Потом буду выяснять, брат ли он это был или нет. Выскочил передо мной очень неожиданно. Напугал А затем я провалилась в портал, который принес меня сюда. Выпрыла все это и замерла, ожидая реакции лорда. Все жотку, откуда мне было знать, все ли я правильно рассказала или нет. Может, у них воронка это не порталом называется, а как-то иначе. Однако лорд кивнул и задумчиво проговорил: "Нестабильный портальный дар. Занятно". Затем усмехнулся: "И с таким недостатком вы собирались за меня замуж?" опять он за свое. Да не собираюсь я за вас замуж, сплела гневно сверкнула глазами. Можете не волноваться. И не поклонница отношения, где нет доверия между супругами. Похоже, ему очень не понравилась моя фраза, так как острым взглядом можно было убить. Но ничего, это не мои проблемы. Пусть будущей женой об этом говорит, а не со мной. А то, что переместилась я именно к вам, так понятия не имею, почему так произошло. Портал открылся внезапно, и никакие координаты я не настраивала. Возможно, тихо ответил он. Я же снова напряглась. — Но меня еще интересует, как вы смогли преодолеть защиту дома Леона. Чужое имя, сказанное тихо и отчетливо, немного взбодрило и напомнило, что стоит лучше играть роль этой самой Леоны, дабы меня не раскусили. "Я не знаю, как смогла преодолеть защиту", сказал более холодно и надменно, Надеюсь, именно так девушка чаще всего и общалась. "Повторю еще раз. У меня не было цели перемещаться к вам, лорд Дарган. И как именно я смогла оказаться здесь, не знаю. Но уверяю, что это была случайность и такого больше не повторится. Ух, надеюсь, я не перегнула палку. Однако по потемневшему взгляду можно было сказать, что лорду такое сухое обращение явно не понравилось. Надеюсь. Холодно ответил он. Тогда, может, и назад сможете вернуться. А я посмотрю, как вы преодолеваете защиту во второй раз. А вот это я не подугадала. Я же понятия не имею, что послужило такому внезапному перемещению. Испуг или еще что-то? Да и к тому же, я не знаю, как открывать этот самый портал, и защиту обойти не смогу. В этом я была более чем уверена. Я устала сегодня. Много занималась, так что не смогу открыть портал закусила губу и скинула голову. Так что дойду до дома сама. И дорогу помните, иронично продолжил мужчина, а у меня закрылось впечатление, что он меня проверяет. Само собой, от этого холодно, стараясь не выдать своего нервного состояния или вы думаете, что я постоянно передвигаюсь только порталами? Лорд ничего не ответил, лишь смерил меня еще одним странным взглядом, словно и поверил. Затем сделал взмах рукой, и передо мной оказалась точно такая же яркая голубая воронка, в которую меня угораздило попасть совсем недавно. Не стоит ходить поздним вечером по улицам в одиночестве. Портал приведет вас обратно домой. Мужчина сделал приглашающий жест, указывая на воронку и смотрел при этом внимательно, словно ждал моей реакции. А я что? Я понятия не имела, где находится мой дом. Ой, то есть дом Леоны. Не знала, где живет лорд Дарган, и как мне добраться обратно. Поэтому пренебрегать помощью не стало. Благодарю, лорд Дарган, сказала вежливо и даже в реверансе. «Все же переместиться прямо в нужную точку намного лучше, чем идти непонятно куда и непонятно откуда. И прошу прощения за внезапное появление. Уверяю, это больше не повторится. Дождалась немного удивлённого кивка и шагнула в воронку. И уже улетая, услышала: «До встречи, Леона. Или мне это только показалось? Через пару мгновений я вышла. Нет, не дома. Вышла в центре незнакомой улицы с низкими домиками и плохим освещением. Удивленно обернулась, намереваясь вернуться обратно, но портал уже исчез, оставив после себя легкий голубой дымок. Первую секунду я растерялась, куда меня опять занесло. Неужели лорд промахнулся? Вновь осмотрел окружение. Улица была мне незнакома, тем более если учесть, что я тут, кроме дома Леонель, вообще ничего не видела и не знаю. Мощёная, довольно широкая дорожка, окруженная редкими уличными фонарями. Невысокие двухэтажные домики в стиле средневековья с черепичными крышами и небольшими башенками. Тут было очень симпатично, уютно, но незнакомо, совершенно. И по меся Семи Ленгрант рядом не наблюдалось. Уж его бы я узнала сразу по высокому кованому забору и ухоженному саду. Неужели лорд специально перенес меня не в мой дом, а неизвестно куда? Неужели решил сделать проверку? Я растерянно стала смотреть улицу в надежде увидеть хоть кого-то из людей, но как назло, она была абсолютно пуста. А если учесть, что время было позднее и уже давно стемнело, то ощущения были отнюдь неприятные. Ко всему прочему пошел дождь. Не сильный, скорее моросящий, но от которого негде было скрыться, так как по всей улице я не заметила ни одного навеса или козырька рядом с домом. Все они находились за заборами. Ну, и что мне теперь делать? Как добраться домой? Да я даже не знаю, в какую сторону идти. Невольно всхлипнула, стараясь не взреветь окончательно. Что-то сегодняшний день слишком полон сюрпризы и отнюдь не на приятные с самого утра. Хотя нет, Самой ночи все идет наперекосяк. и опять оказалось непонятно где и непонятно как мне теперь отсюда выбираться. И во всём виноват этот дракон. Этот лорд Дарган, будь он неладен, наверняка специально таким образом решил проучить слишком настырную бывшую невесту, чтобы неповадно было вламываться без разрешения. Да я же не вламывалась. Я случайно к нему попала и сама не поняла каким образом. Сдался мне этот, этот дракон. Век бы его не видеть. Все беды только от него. А я его еще не поблагодарила. Ух, зараза драконья. Ненавижу. Как ни странно, яростные чувства немного отрезвили и придали сил. Я снова попала. Ну да, попала. прошлый раз выход нашла, нашла. Значит и в этот раз найду. Нужно только взять себя в руки, перестать реветь и найти хоть одного человека, чтобы спросить дорогу. Чем я занялась, идя под дождем и промокая до нитки. Как назло, даже в руки взять было нечего, чтобы голову прикрыть. Однако после того, как промокла полностью, перестала об этом думать. Все равно уже никакой навес не спасет. Волосы только намокли и стали невероятно тяжёлыми, отчего начала болеть голова. Видимо, Леона наносила на них какое-то специальное средство, чтобы сделать их невесомыми. А сейчас оно смылось, показывая все неудобство от подобной длины. Надо будет с ними что-то сделать, когда доберусь до дома. Однако, сколько бы я ни шла, мне не попался ни один человек. Улица так и продолжала быть абсолютно пустой. Это понятно, кто в здравом уме выйдет из дома поздно ночью да еще и в дождь. Правильно. Только я, причем благодаря стараниям одного ужасного, циничного, кошмарного, наглого и ненавистного лорда Ух, придушила бы его сейчас. Нет, лучше тоже выкинула бы куда-нибудь подальше и обязательно без возможности колдовать и создавать порталы. Вот тогда бы он побыл в моей шкуре и понял, что вообще наделал. Нет, он не дракон, он свинья настоящая. Зла на него не хватает, как и сил сейчас, когда я полностью промокла, замерзла и выдохлась от долгой ходьбы по бесконечной улице. Вдалеке наконец показался человек, который направлялся в сторону одного из домов. Наплевав на осторожность и чувство страха, я практически бегом направилась в его сторону. Подождите! Подождите, пожалуйста! Кричу что из силы, так как человек находился от меня довольно далеко. Да и дождь заметно усилился, поэтому звуки стали скрываться. Прошу, остановитесь! В первое мгновение думала, что меня не заметят, но человек, мужчина в простом тёмном камзоле, останавливается и оборачивается на меня. Это даёт мне время добежать до своей цели. Леди Ленгрант. С сомнением выдает он, осматривая меня с ног до головы, когда я подбежала. Что вы здесь делаете в такой час? Я, я заблудилась. Вдыхая Выдыхая, и опираясь на калитку, так как последние силы ушли на бег. Не знаю, как добраться до дома. Помогите, пожалуйста. Незнакомец, мужчина с средних лет с неким воздушным зонтиком над головой, явно магического характера. Сначала удивленно смотрит на меня, а затем его эмоции меняются на надменность. Каким образом вы оказались в нашем бедном квартале? Помните, вы говорили, что ноги ваши не будет в северном Кармаире? Так что же привело вас в столь поздний час ненавистный вам край? Приплыли. Снова этот Леонель своим паршим характером осложняет сейчас мне жизнь. Да что ж за человек на такой? Раз даже далеко от дома ее терпеть не могут. Теперь нужно спасать себя и ситуацию. Я не ненавижу ваш квартал, туча забамя и обхватив себя руками это тело я я прошу прощения если раньше отзывалась о нем плохо не знаю что послужило для подобных высказываний но я очень об этом сожалею и прошу у вас помощи на более детальное объяснение сейчас попросту не было сил незнакомец смотрел меня странным взглядом словно не узнавал хотя скорее всего так и было ведь вряд ли леди Лениль смогла бы попросить помощи так открыто скорее всего стала бы дерзить и приказывать «Вас же должны искать, хмурился сказал он. Почему вы не дадите сигнал о вашем местонахождении? Да если б я знала как, его в сердцах, а на деле устало пожимая плечами. У меня магический резерв полностью исчерпан. Я не могу не подать сигнал, ни открыть портал. Вспоминаю, что о чем то подобном читала в Машкиной книге о попаданке. Прошу, помогите! Вы же не оставите девушку ночью одну посреди улицы? Смотрю в глаза незнакомцу и молюсь про себя, чтобы он хотя бы ненадолго забыл о скверном характере Леоны и помог ей, то есть мне. И чуть ли не подпрыгиваю от радости, когда он отворяет калитку и жестом показывает, что можно войти внутрь. Подпрыгнуть и рассыпавать этого прохожего, мешая только чувство приличия и понимание, что мою реакцию расценят совершенно неправильно. Внутри небольшого каменного дома все в том же средневековом стиле было тепло и уютно. Светлые стены без рисунка, высокие сводчатые потолки, витражные окна и большой камин, к которому мне очень захотелось подойти, чтобы согреться. Посреди гостиной стоял деревянный стол со светлой скатертью, накрытый на пять персон. Над столом висела большая кованая люстра с магическими огоньками, а вдоль стен находились небольшие кушетки, над которыми висели светильники и все с теми же огоньками. Вся обстановка располагала к себе теплом и уютом. Я замерла на пороге, не зная, можно ли войти внутрь. Незнакомец снял верхнюю одежду и также молча пригласил меня войти, наблюдая при этом напряженным взглядом. Да, все же очень сложно менять мнение окружающих о себе, особенно когда ты точно знаешь, что их мнение давно сложилось, и оно отнюдь не радужное. Поэтому я вежливо поблагодарила мужчину и прошла к горящему камину, чтобы немного обсохнуть и согреться. Пока была занята тем, что пыталась вернуть чувствительность замерзшим рукам, не заметила, как в комнате оказались еще люди. Симпатичная молодая женщина с темными волосами и такими же темными глазами, и трое ребятишек дошкольного возраста: двое мальчиков, самый старший и самый младший, и одна девочка. Все такие же темноволосые и кореглазые, как и их мама. И все смотрели на меня хмуро. А женщина так вообще недобро. Откуда она взялась? Она отвела мужчину в сторону и зашепталась зашепталася не так, что мне прекрасно было все слышно. Зачем ты привел в дом дочь лорда Ленгрант? Ты уже забыл, что она нам сделала? Я все прекрасно помню. Так же тихо ответил мужчина, но она замерзла и, видимо, довольно долго пробыла под дождём. К тому же сейчас почти ночь, я не мог оставить ее на улице. Следом послышалось возмущенное шипение. Сердобольный какой, если бы она нам что-то хорошее сделала? Смотри, дождешься, что нас еще обвинят в похищении или воровстве. Словно одной клеветы нам было мало. Боже, что опять сделала эта Леона? Да что ж она за человек? Если обвиняла в чем то неповинную семью, в том, что люди не повинны, почему-то у меня не было ни малейшего сомнения. А тебе не кажется странным, что она оказалась так далеко от своего поместья, и ее никто не ищет? продолжила женщина раздраженно. Она сказала, что у нее закончился магический резерв. И ты поверил? Хватит, раздраженно воскликнул мужчина. Я поступил по совести. Не в моих правилах оставлять человека, каким бы он ни был в беде. Так что леди Леделингранд останется здесь до тех пор, пока не восстановится и сможет послать сигнал своим родным. Так что успокойся и садись за стол. Как знаешь, Стэн!» – со вздохом закончила женщина. Я все равно ей не доверяю. От их разговора у меня на душе стало и светлее, от осознания, что на улицу меня все же сейчас не выгонят, и тяжелее от того, что получила еще одно доказательство скверного характера моей предшественницы. Мельком взглянула в их сторону и заметила, что все расселись за стол и хмуро поглядывают в мою сторону, словно ждут какого-то подвоха. Я их не обвиняла, сама прекрасно понимала, что довериться человеку, который уже один раз сделал гадость, очень сложно. Но не могла же я им объяснить, что я не совсем Леона. Поэтому вздохнула и отвернулась к огню, продолжая согреваться. Несмотря на то, что ужасно хотелось есть, ведь дома у меня так и не получилось поужинать. Я не стала просить людей об этом. Понимала, что они и так сделали для меня очень много, особенно мужчина по имени Стэн. «Леди Ленгрант», – Окликнул меня он, отож с нами. Вы наверняка голодны. У нас нет изысков, к которым вы привыкли, но не побрезгуйте. Благодарю вас, Стэн. Ответила с лёгкой улыбкой и наткнулась на гневный взгляд его жены, от которого аппетит пропал напрочь. "Я не брезгаю. Ночь замёрзла, и если вы не против, я хотела бы сначала согреться. Так что лучше посижу здесь и не буду стеснять вас своим присутствием", добавила тише и отвернулась к огню. Ведь даже по взгляду было понятно, что мне тут совсем не рады. Так зачем усугублять и без того неприятную ситуацию? Слышу за спиной возню и приглушённый разговор. Осле там ко мне подходит девочка и протягивает кружку с чем-то горячим и издобу, похожу на пирожок. Возьмите, просто без прикрас, говорит она. Девочке на вид не больше пяти лет. Симпатичная личико, яркие и большие глаза, которые делают ее похожу на куколку, и большой шрам, протягивающийся от левого виска до подбородка. Он сразу приковывает к себе внимание, но я отвожу от него взгляд и улыбаюсь. Спасибо большое, говорю, принимая угощение. Девочка тут же убегает за стол, а я осторожно пробую еду. Напиток оказывается похожим на наш нардлентвейн, только более сладкий и густой, а с сдоба напоминает пирог с неизвестным некисловатым фруктом. Еда и правда была вкусной. А учитывая то, что я ела последний раз только в обед, да и то особо ни к чему не притронулась, то сейчас показалось мне самым вкусным и всего, что я когда-либо пробовала. Когда все поели, Стэн со своей женой отошли в дальний угол, о чем то перешептываясь. Скорее всего, обсуждали, как поскорее от меня избавиться. Дети собирались со стола, и я заметила, что самый младший мальчик старается во всем подражать взрослым. Сам убирал за собой тарелки, сам порывался их помыть. Это невинное действие заставило меня улыбнуться. Я уже почти согрелась и обсохла. Дождь за окном, похоже, тоже стал идти тише. Поэтому я решила, что злоупотреблять гостеприимством не стоит. Соглашусь идти в неизвестном направлении среди очень не самая удачная идея. Поэтому я раздумывала о том, чтобы попросить Стена послать моим, то есть родителям Леоны, сигнал, чтобы за мной пришли, попросить построить портал после того, как меня забросило. Бог знает, куда я опасалась. И пока раздумывала, ко мне опять подошла девочка. Вам было вкусно? спросила она прямо, Все же детская непосредственность заставляет улыбаться. Очень, она кивнула, но уходить не спешила, только пристальнее стала меня рассматривать. Интересно, что ее так заинтересовало? Чтобы разбавить наступившую тишину, спрашиваю, как ее зовут? Мира», — отвечает она. Очень красивое имя. А мама с папой как тебя обычно зовут? Виля, Виля, повторяю за девочкой и улыбаюсь. Тебе очень подходит. Имя такое же красивое и необычное, как и ты. Спасибо, просто говорит она и через минуту огорашивает. А вы на нас снова что-то нехорошее наговорите, застываю столбом. Вот что можно ответить на это ребенку?» Наверное, только правду точнее часть ее. Нет, Виля, я не буду ничего плохого говорить о вас. Вы очень добрые и отзывчивые люди. Очень мне помогли. А за добро всегда нужно платить только добром, иначе оно не вернется. И мне очень жаль, что раньше я сказала о вас что-то плохое. Виля внимательно смотрит, словно пытается понять смысл слов, затем важно кивает. Папа тоже всегда так говорит. Твой папа прав, и он очень добрый человек. Снова улыбаюсь ребенку. А вы очень красивая Так, просто и непосредственно это было сказано, что я улыбаюсь еще шире и решаюсь погладить девочку по щеке. Ты тоже очень красивая, Виля. А когда вырастешь, станешь настоящей красавицей. Нет, не стану, она закусывает губу и отворачивается. Догадываюсь, что это из-за шрама. Откуда он у тебя? Тихо интересуюсь. Мама мне говорит, что я неудачно упала. Но простые шрамы всегда можно убрать магией, а мой нельзя. Так что я никогда не буду красивой. И столько обиды в словах ребенка, что невольно подаюсь вперед, снова дотрагиваясь до её щеки. Как раз в том месте, где проходит страшный шрам, и заглядываю в большие, карие глаза малышки. Ты всегда будешь красивой, даже несмотря на маленький недостаток. Но я уверена, что найдется способ все исправить и убрать его. Молчу немного, а затем добавляю тихо и искренне: "Я бы очень хотела, чтобы у тебя не было этого шрама". Дальше замирают, так как от моей руки стал исходить легкий белый свет, очень похожий на свет, который я видела в Кионите, когда проходил ритуал подтверждения своей светлой магии, и который видела ночью на запрещенном ритуале у лорда Даргана. Первым порывом было дернуть руку, но что-то мне подсказывало, что этого делать не стоит. Наоборот, нужно подождать. Прямо на моих глазах шрам стал уменьшаться, становился бледнее, а затем и вовсе исчез. Не оставив после себя даже намека на то, что еще совсем недавно личико этой девочки было с изъяном. Рядом послышался сначала тихий скрик матери, которая, по всей видимости, испугалась за дочь, затем приглушённый рык отца, останавливающего ее на полпути к нам. А уже после того, как шрам полностью исчез, и Виля с большими удивленными глазами подбежала к родителям, послышался удивленный вздох. "Великий Вартан", прошептал отец девочки, осматривая дочку и переводя взгляд с нее на меня. "Неужели свершилось?" Он наконец отметил кого-то своей божественной магией. Он отметил вас. И теперь все эти люди смотрели на меня как на какое-то чудо, понятия не имея, что это означает, но чувствую, явно прибавит проблем.